Очухался Тикай в кладовой бамбукового дома, сидя в двухколесной садовой тачке, на подстеленном для мягкости мешке с гашеной известью, среди лопат, тяпок грабель, смотанных веревок, пустых двухлитровых банок и картонных коробок со всяким хламом. Он почти с головой был обернут в пожеванное молью покрывало, а в носу у него стоял въедливый запах нашатыря. «Лёлик-поллик, я уж начал переживать, Сикай Ларионович!» митумов оседлав перевёрнутую коробку, заворачивал в пропитанное кровью полотенце хирургический набор. «Оставлю пока здесь», — сказал он и отправил свёрток на одну из верхних полок. «Ну, как оно? Что оно?» Анестезия в крови еще не рассосалась, и голос, отекая, шел мимо рта в нос. «Экзекуция? Что же еще?» «Боль была невыносимая», — выдержав паузу, ответил текай без тени и родства. «Невыносимая? Что это, по-вашему, значит, не вынести боль?» «Погибнуть». «Но вы живой еще». «Вам виднее» митумов выудил из-за пазухи бумажный пакет, раскрыл его и поставил Текаю на колени. «Ешьте, крепитесь!» На полу, возле промятой митумовым задом коробки, Текай заметил поднос с шестью чашечками и сахарницей. «Чем наши шакалы побрезговали!» Он взглянул на митумова из-под лобья. Тот обернулся и снял вдруг маску благодушия. «Вы до сих пор не поняли, Агапов». «Мы оба обречены наблюдать некроз речи, нравов, логики и всего хорошего», сказал он и посвятил, текая в свой план. Затем взял поднос, втиснулся в проломленную стену, перелез окружной ров, и проворно засеменил звеня дорогостоящей посудой в коптерку, в которую на чайпитие были созваны чиновники бамбукового дома, и в которой его в сердитом уже молчании поджидала истина в компании мужа, агента, Ильича и так и не пришедшего в себя вакенгута. «Господа, чешский хрусталь, а также богородский сахар мельчайшего помола!» Возвестил Митумов, но переменился в лице, насколько для него это было возможно, когда увидел на накрытом столе подписанный его именем ежедневник. «Узнаете, княженцию?» — спросила истина, скрестив руки на груди. «Стыдно цвета, стыдно!» — не поднимая глаз, сказал Большой митумов молчал всем своим видом выражая непреклонность не узнаете значит желоваки заиграли у истины на скулах давайте я вам помогу она сгребла ежедневник со стола пролистала в конец вырвала лист и ткнула им митумову в лицо ваш почерк на странице различным манерам Было несколько раз выведено. «Мне нравится ваша голова, Изгиб виска в талии черепа. Я люблю вас, тикаяй-яй!» «И, раз как я знаю, Тикаягапов по всю пору жив и не неразделан!» Наступала истина. «Потрудитесь объяснить, с чего это вдруг!» Метумов Без спешки поставил поднос на стол и обернулся к работодательнице. Он стоял прямо, сцепив пальцы на животе и не сводя с истины глаз, но голос выдавал его с потрохами. Слушайте, мы вечером по его прибытии, по прибытии Агапова, сидели у этого, как его, у меня, и он истово изучал устав и луною пожился, что никоим образом не набедокурит и желает лишь попрощаться с близкой подругой, которая ваша дочь. В консерватории лично я ничего подобного от него не слышала. «Так вы, выходит, садомит?» – спросил африкан Ильич. «Да». – Митумов расхрабрился. «Исключительный. И мне так лестно, что вы употребили именно это слово». «Садомит?» «Именно. В словаре ведь на наш вид полно эпитетов». «Что ж, педераство и есть, но отнюдь не по своим сексуальным предпочтениям», – сказала истина, отступая за агента и большого выношил предложение линчевать предателя и уж затем распевать чьи возражение зырнула только на своих мужчин и объявила значит единогласно уже когда агент под руку выводил митумова из коптерки она выдала их спромтом я бы поняла еще в выингут но вы же страшный как черт господи с лунуей